глава двадцать семь я выпустил воздух из легких и повернулся к танше которая с любовью осматривала обновки вот значит как ты исполнила мой указ никто не в состоянии думать о чем то конкретном фыркнула темная ни окойля не дурацкий посох понятно протянул я Дай глянуть. Парные кинжалы, с виду абсолютно одинаковые, были выполнены из серебра, лезвие изгибалось волнами, небольшая гарда была усеяна маленькими изумрудами, а навершие представляло из себя мутный стеклянный шар. Обычно для кинжалов не делают столь массивное навершие. Также я заметил непонятные маленькие отверстия, идущие вдоль лезвия похожие на выход внутренних каналов или трубок. В принципе, догадаться о назначении отверстий было несложно и так, но досмотр кинжалов подтвердил мои предположения. Ядовитый клык. Ранг эпический. Урон от 4 до 7. Повышение физатаки плюс 4. Скорость физатаки плюс 6%. требование Ловкость 40. Уровень 20. Имеет емкость для хранения зелья. Распыление зелья по лезвию активируется мысленным посылом. Занятно. Никаких особых фич, вроде шанса заморозить или оглушить противника, у кинжалов не было. Однако данный недостаток с лихвой компенсировался другой особенностью оружия. Система вполне дозволяла смазывать лезвия или наконечники стрел ядом. Однако подобная добавка являлась, по сути, одноразовой. Когда на тебя напали, то не до возни со склянками. Да и в затяжном бою смысла особого постоянно обновлять отравляющую жидкость на оружии нет. Твой урон в секунду тупо снизится. А вот данные кинжалы эпического ранга... Похоже, обладали возможностью наносить ядовитые удары много раз на одной заправке. Выходит, можно любое зелье поместить сюда. Присмотрелся я к полупрозрачному шарику в навершие. Ага, хоть зелье лечения, ответила Танша. А вдруг тебе захочется помучить кого-нибудь? У моего отца имелся один похожий кинжал. Это очень редкое оружие. Во всем Маленгасте, наверное, не более десяти экземпляров в ходу. Танша вернула себе оружие, продолжая глядеть на железки влюбленным взглядом. — А у меня теперь будет сразу два! — добавила она обрадована. — Ава-ава! В одном кинжале будет зелье паралича, а во втором — и яд. — Замурчательно. — И сколько такие стоят примерно? Танша взглянула на меня так, что я понял, по собственной воле кинжалы она ни за что не отдаст. — Они бесценны. — Не беспокойся, дорогая. Никто, если он дорожит своей жизнью, их у тебя не будет пытаться отнять. — Выходит, это весь лут за данш? — Два оружия эпического ранга — это очень здорово! — наставительно произнесла Шантри. — Да и опыта нам дали много. Ну и про достижения нельзя забывать. — Может, и так. — Ладно, пора уходить, — проговорил я, осмотрев пепельный зал напоследок. — Хочу поскорее принять ванну. — А я помярше уже соскучилась, — заметила темная. «Надеюсь, близнецов вовремя кормят», — нахмурилась вторая мамочка. Мы направились в проход, куда ранее утекал пепельный поток. Теперь же в центре образовалась небольшая лавовая река, распространяющая жар волнами. Часы в статусе показывали седьмой час утра. «Солнце уже почти встало». «Хотя в черных пустошах чаще всего стоит пасмурная погода, нас все равно будет видно издали», — пояснила Бесса. «Орден не оставит нашу выходку без внимания. Скорее всего, они сосредоточат силы вокруг горы, чтобы не пропустить нас». Я еще раз проверил свой навык быстрый перенос. Телепортация до сих пор не работала доказывая, что мы еще не покинули данж «Нам всего лишь нужно выйти на этаж и продержаться минуту вне поля зрения ночников, пока идет каст переноса», — произнес я. «А после нас уже не достанут, Рудниках». «Я пойду впереди, разведаю», — унеслась вперед Танша. Мы шествовали по проходу в черной скале и вскоре почувствовали дрожь. Гора начала вибрировать, пол ускользал из-под ног. Сверху сыпалась пыль и черная каменная крошка. Порой в лоб прилетала довольно болезненно. Нам не требовалось объяснять, что стоит поторопиться. Позади мы заметили мощный поток магмы, заполонивший проход полностью. К счастью, лава распространялась не быстрее, чем мы бежали. Вскоре в конце тоннеля забрежжил тусклый свет. — Стойте! — скомандовала убежавшая вперед Танша. Сверху падали уже натуральные каменные глыбы, а лавовый поток неумолимо догонял. — Ушли. Выходим, но осторожно. Спустя несколько секунд махнула нам эльфийка. Мы выскочили из узкой щели меж черных камней, которую непросто было рассмотреть со стороны. Пригнувшись, мы последовали за темной. Грохот все нарастал, а почва под ногами продолжала трястись, несмотря на то, что мы покинули гору пепельного храма. Данш остался позади, но землетрясение останавливаться не желало. Из нашего ответвления ударил фонтан раскаленной смеси, однако мы уже удалились на безопасное расстояние. Быстро осмотревшись, я увидел несколько групп ночников неподалеку от нас. Но их внимание, к счастью, было намертво приковано к другим вещам. Орденцы бежали к цитадели, которую мы видели вдали. Тайный ход вывел нас в паре километров от главной обители орденцев. Тем временем пепельная гора, в недрах которой мы ползали пару суток, начала разрушаться. Из многочисленных щелей, а также с самой вершины горы, извергались потоки лавы. Осколки и огромные камни катились сверху. Темная завела нас в укромное местечко, среди острых черных скал. Послышался громкий грохот, словно взорвалось нечто огромное. Против воли мы высунули голову из-за укрытия, и принялись во все глаза пялиться на открывшуюся перед нами фантастическую картину. Огромная величественная цитадель Ордена Вечной Ночи оседала с присущей ей королевской вальяжностью. Башни, шпили, стены и арки разваливались на части и неспешно падали вниз, повинуясь неумолимой силе тяжести мало того со скалы из множества мест сверху на останки цитаделей полился огненный дождь и раскаленные сели гора являющаяся пристанищем для пепельных троллей стала натуральным вулканом в какой то мере логично пепельные выбросы всегда предваряют мощные извержения. Долго же скала ждала своего часа, чтобы сбросить скопившееся напряжение. К развалинам цитадели со всех сторон стекались немногочисленные группы орденцев. Похоже, такой подставы они не ожидали. Нам неизвестно, сколько ночников погибло при обрушении их главной базы. Но наверняка немало. Соратники, по всей видимости, пытались воскресить павших. Однако раскаленная масса покрыла под собой черную груду обломков. Ночники просто не могли подобраться достаточно близко. Пять-десять минут, и уже никого оживить не получится. Поздравляем! Задание уничтожения цитадели эпического ранга сложности выполнено. Вы получаете пятьсот тысяч единиц опыта и одно одинарное усиление. Поздравляем, вы получили двадцать второй уровень развития. — Ты... ты уничтожил цитадель! — посмотрела на меня Танша круглыми ошалевшими глазами. — Эм... упс! — почесал я затылок. Только не я, а мы. — Утешил. — Спасибо, — всплеснула руками темная. — Ты в порядке? — с беспокойством в голосе вопросила Шантри, обращаясь к Бессе. — Да, цитадель больше не мой дом, — ответила драколюдка сухо. — Хоть я успел ее немного изучить, но я не мог понять, какие чувства Бесса сейчас испытывает. И вообще, кому в голову пришла гениальная идея пристраивать главную базу ордена прямо к квестовому храму? Продолжил я. Архитектора стоит поблагодарить, а не нас. Мы всего лишь квест выполняли. — На нас теперь точно объявят охоту, — воскликнула темная. — Думаешь? «По-моему, им сейчас и явно не до мести», — возразила Кара. Фигурки панически носились рядом с обломками цитадели. Я даже заметил, как один смельчак попытался пропрыгать по каменным глыбам поближе к центру Черного дворца, но не преуспел. Боец свалился в лавовую реку и вскоре исчез. Не надо было в сокровищницу заскочить по пути. «Столько добра пропадает!» — покачала головой темная. Тем временем мне пришло сообщение от Эреты. Я вчитался и похолодел. «Наконец ты стал доступен. У меня плохие новости, Эдуард. Твоих детей похитили. Делом занялись дознаватели Белой Стражи». Прости, но я в данный момент ничем помочь не могу. Мне еще долго предстоит разгребать последствия похода против ночного ордена. Много достойных паломников погибли в тот день. Впрочем, все это было не зря. Поздравляю с успешным прохождением очередного испытания Белиска, Эдуард Зимин. Мне почему-то кажется, что оно для вас не последнее. Искренне желаю вам поскорее вернуть своих отпрысков целыми и невидимыми. Я буду молиться богам за их сохранность. С уважением, Ирета Танрогская. Ругнулся я и сразу начал активацию быстрого переноса. — Что случилось? — поинтересовалась Кара, глядя в мое хмурое лицо. — Детей похитили. «Пока мы зачищали данж. Они живы!» — сверился я со списком членов клана. «Облюдки! Не айду, мразей Отрежу им всем яйца и заставлю сожрать без соли!» — прорычала Танша. Бесса просто поджала губы и сжала кулаки. Очевидно, что и в ее душе бушевал ураган чувств. «Прекрасно их понимаю». Может, у мужиков и нет сильного материнского инстинкта. Но это не значит, что мы не привязываемся к детям. Мы переместились к переходу с рудников в степи. Поскольку весь 23 этаж был закрыт камнями отчуждения, прямиком в степи телепортироваться с глубин невозможно. Мы поднялись по винтовой лестнице и прошли первичную проверку на заставе. спуск с 23 этажа Был обнесен мощной каменной стеной и охранялся несколькими десятками солдат. Конечно, вторжение они не остановят, но успеют предупредить о нападении город, а, возможно, и задержат ненадолго врагов. Если, конечно, у них хватит смелости сражаться до последнего. Затем забрались в Циллу и покатили по степям на максимально возможной скорости. Ворониха ословно чувствовала наше беспокойство. Вполне может быть, ведь мысленную связь с владельцем никто не отменял. Пока ехали, я выставил полученное усиление, прокачав друга приматов, что прибавило мне парочку инты. Также распределил полученные за два апа шесть очков характеристик. Хотелось хорошенько вломить наглецам, посмевшим покуситься на святое. Даже радость от получения усиления, повышения характеристики прохождения непростых квестов померкла после того, как мы узнали скверные новости. А ведь в ином случае мы бы долго смаковали наши победы и достижения. За исключением Танши все молчали. Темная всю дорогу придумывала все более жестокие пытки и методы расправы над похитителями. свои ядовитые клыки Темная зарядила, как и планировала, ядом и зельем паралича. Для чего она их с собой таскала, эльфийка не пояснила. Мы въехали в Валенгаст утром. Город жил своей обычной суматошной жизнью. Никто не знал про уничтожение цитадели или прохождение пепельного храма. Хотя нет, уведомление ведь было мировым. Так что про дымчатое сердце народ в курсе. Мы на полных парах ворвались на территорию поместья, миновав наряды белой стражи. Внутри особняка нас встретили Белый, Ванро, несколько слуг с наемниками и следователь Хорекс. — Что произошло? — спросил я громко, только зайдя внутрь. — Милорд, этой ночью к нам вторглись преступники. Склонил голову Мажордон и куда смотрела охрана с неемниками рыкнула танша простите леди зимин покаялся ванро наемники и сделать ничего не успели Похитители проникли через тайный ход о котором мы ничего не знали тайный ход показывайте скомандовал я Белый спешно привел нас на второй этаж прямо в мою спальню в шкафу для одежды к которому я успел привыкнуть, мы увидели сдвинутую на петлях фальшпанель. За ней обнаружился очень узкий проход и лестница, ветшая вниз. Я прикинул в уме расположение комнаты стен. Спальня лорда расположена в правом крыле особняка. Выходит, что тайный ход идет через правую несущую стену центрального холла. Надо же, как ловко архитекторы спрятали от глаз чрезмерную толщину некоторых участков стен. — А вы не ошли, куда ведет ход? — Где эти неогодяи? — Позвольте пояснить, как все произошло, — взял слово Чопорный Белый. Примерно в два часа ночи злоумышленники проникли в спальню лорда через тайный ход. Затем они и прошли по коридору к детской. Убили дежурную няню и забрали детей. Поднялся шум, и дежурные охранники в холле успели навязать им бой. Однако нападающих было как минимум шестеро. Несколько человек задержали охрану, остальные унесли младенцев. После этого похитители начали быстро отступать, преследуемые охраной. Да и наемники встали по тревоге. К сожалению, негодяям удалось уйти. Тайный лаз имел защиту от преследования. Толстая и прочная плита перекрыла проход. Нападавшие ушли. Няню и одного охранника удалось воскресить. «Я ранее отправил вызов Криптору, который бы мог разломать преграду», — пояснил следователь Хоракс. «Но раз вы вернулись, господин Зимин...» то мы можем воспользоваться вашим высоким уроном и узнать, куда ведет лаз. По ту сторону должны обнаружиться свидетели. Если поторопимся, есть шанс разыскать злоумышленников по горячим следам. Понял. Не стал я тратить время на обсуждение. Я проник в уже не такой и тайный проход, активировав светляк. Пыльный лаз шел вниз. Я быстро спустился по лестнице. Приходилось вступать боком, поскольку мои плечи были шире, чем проход. Вскоре я спустился ниже уровня дома, где начинался горизонтальный тоннель, уходящий на север. Здесь уже было более просторно, хотя голову приходилось пригибать. Пройдя чуть дальше, я обнаружил глухую стену. Мне потребовалось несколько минут, чтобы разбить плиту ледяными заклятиями. Преграда была толстой так что пришлось несколько раз снижать прочность цели до нуля. Сломав проход, я бросился вперед. За мной по пятам следовали Танша, Бесса, Кара и Шантри. Конечно, защитника лучше пустить вперед. Однако разъяренные мамочки спешили первыми наказать преступников. Долго бежать не потребовалось. Вскоре я вступил на ступеньки лестницы и поднялся наверх. Здесь обнаружился небольшой закуток, закрытый деревянными досками. лас очевидно, открывался, но был заперт на простой с виду замок. Долго размышлять я не стал, разбив доски глыбами. Створка разлетелась в щепки, и я выскочил наружу, оказавшись в какой-то глухой подворотне. Никого поблизости не наблюдалось. Разве что в окно на нас выглянул посмотреть. Дородный мужик в простых одеждах. За мной выскочили и остальные. Я уже сносно ориентировался по координатам и не полностью исследованной карте. Мы очутились во внешнем кольце, в южной его части. Хорек послал сообщение своим, и вскоре по нашим координатам прибыла пара десятков стражей. Служители порядка принялись опрашивать всех, кто проживает поблизости. И даже поначалу обнаружилась пара свидетелей, как люди в масках шатались ночью в данном районе. Однако дальше их след терялся. Стражи отправились искать свидетелей в западном направлении трущоб, где предположительно скрылись преступники. Однако обыскивать даже половину внешнего кольца наверняка занятие геморное то его знает, сколько тут секретных катакомб под городом настроено, где можно спрятать нескольких младенцев. Некоторое время мы обретались рядом, слушая очевидцев, смотря за работой следователя и рядовых стражников. Служители правосудия явно старались нам помочь, не филонили. Очень хотелось на ком-то сорваться, но я понимал, что уж солдаты этого не заслужили. Девчонки, похоже, разделяли мое мнение. Ходили мрачные тучи, однако стражников не задирали. «Ну что?» — поинтересовался я в десятый раз, завидев Хорокса. «Работаем. Пока что достоверных зацепок нет. Объявите вознаграждение от лица клана Зимин за точные сведения». «Милорд!» — услышал я знакомый голос. «Это был пеги один из собаколюдов-охранников. Как оказалось, мальчишка-курьер доставил в особняк письмо от похитителя, человека в маске. Злоумышленники требовали выкуп в тысячу золотых за каждого ребенка. Ублюдки грозили начать убивать малышей по одному в месяц, если не получат плату. Но давали возможность постепенного выкупа по одному ребенку. Когда я соберу требуемую сумму, то должен буду вывесить белый флаг за воротами особняка. Затем получу новые указания. «Я знаю, кто это!» — произнес я. «Чертов клан Гессертен! Нам при покупке ничего не сказали про тайные ходы, но это их бывший особняк, и Гессертен определенно знали про них». — Давайте не будем спешить с выводами, лорд Зимин, — попытался остудить мой пыл Хорекс. — Какие еще могут быть варианты? Отправляемся в их резиденцию немедленно. — Хорошо, но я прошу вас держать себя в руках, — попросил следователь. — Гессертен — старый и уважаемый клан, даже если они находятся в упадке. Все еще состоит в совете кланов. Если возникнут проблемы, господин префект не обрадуется. Я слышал, что ваша кандидатура обсуждалась для введения вас в совет кланов. Это большая честь и возможности. Поэтому не стоит судить сгоряча. «Сгоряча?» — оскалился я. «Мое сердце глыба изо льда».